Глава 6. Ася. Ась, дочка, слышу обеспокоенный голос отца и теплое касание к моему плечу. Нехотя открываю свои глаза и вижу образ своего родителя. Его губы мгновенно растекаются в довольной улыбке. Папа, произношу хриплым сонным голосом, а он нежно улыбается мне. Ась, что ты тут делаешь? Почему не в комнате? Ответ мгновенно приходит в голову. Вчера не могла уснуть, вышла подышать свежим воздухом и, видимо, уснула, Поежилась от утренней прохлады. Отец все так же согнутым стоит надо мной и, видимо, не хочет уходить. А какой сейчас час, спрашиваю я. Половина седьмого. А как ты вышла из комнаты? Она же закрыта. все так же с отеческой любовью смотрит на меня. И будто не было никаких угроз и запираний в комнате. Через окошко. Я еще немного посплю, пап. Только давай в комнате, хорошо? Да, сейчас пойду. И еще, дочь, сегодня вечером к нам в гости приедет Аркадий Вильмонт, отец Артура. Прошу, прояви уважение и веди себя достойно. На слова отца ничего не отвечаю, просто мысленно злюсь и скреплю зубами. Как же он достал со своими вильмантами, будь они неладны. Желание заорать в голос и хорошенько ударить отца становится все сильнее. Но я сдерживаю этот порыв и просто мило ему улыбаюсь, в надежде, что он быстрее уйдет. Мое желание исполняется, потрепав меня по макушке, Отец уходит в дом. А я, лёжа в гамаке, начинаю стонать. А, за что? Ненавижу. Скреплю я зубами, и резко встаю со своего места, которое мне несколько минут назад казалось очень удобным. Сейчас же мне не хочется на нём лежать. Становится неуютно, и тело начинает снова ломить. Быстро поднявшись в свою комнату и убедившись, что никого нет, достаю из заднего кармана маленький кнопочный телефон и набираю уже до боли знакомый номер. Вызов приняли практически сразу после первого гудка. Привет, маленькая, знакомый мужской голос, который уже стал родным, сонно прохрипел в трубку. И по моему телу расплылось тепло. Доброе утро. Я тебя разбудила? Нет, соврал он, а сам протяжно зевнул в трубку. Я просто хотела услышать твой голос. Уже соскучилась. Я представила, как Никита на том конце провода улыбнулся, и почувствовала, как по мне растеклось тепло. Злость, которую пробудил отец, начала уходить, и стало так хорошо, что и утро уже начало казаться идеальным. Я могу выкрасть тебя снова, ты только скажи. Сейчас же приеду и заберу тебя из лап злобного отца, я похихикала в трубку, практически беззвучно. Нет, не стоит. Я сегодня должна быть дома. У отца будут гости, так что мне придется быть на этой скучной вечеринке и мило улыбаться. Мне показалось, что Никита понял, кто придет на эту самую вечеринку. И я даже могу поклясться, что услышала скрежет зубов. Ник взволнованным голосом «Все хорошо. Ты позвони, как сможешь. И если нужно забрать, ты только скажи. Ладно, протяжно проговорила. Хорошего дня. И только я успела отключить трубку и убрать телефон в задний карман джинс, как моя дверь резко распахивается, и на пороге стоит сунная в одном шелковом халатике крыскала риска. Ты с кем говорила? прищуренным взглядом смотрит на меня и изучает. И тебе доброе утро. Кто тебе разрешал вламываться ко мне в комнату без спроса? Делаю шаг в сторону девушки, которая сразу же мгновенно просыпается. Это мой дом. Куда хочу, туда и захожу. Ларис, это дом моего отца, и никак уж он не твой. Слушай ты, цедит слова шипящим голосом, как змея, Одно мое слово, и тебя, Сережа выкинет отсюда. Да ну. А ты попробуй. Думаешь, мне нравится с тобой на одной территории находиться? И вообще, пошла вон из моей комнаты. Лариса на маникюрных пальчиках поправила свои накрученные локоны, вздернула свой острый нос и, развернувшись на 180 градусов, цокая своими каблучками, пошла в сторону столовой. Крыса вырвалась у меня ей вслед. Опять настроение хуже некуда. День на удивление прошел быстро. Несколько раз созванивалась с Никитой, запираясь в ванной и включая воду, чтобы никто не мог подслушать наш разговор. Отца весь день не было дома. Он приехал только ближе к вечеру с Аркадием, отцом Артура, и еще каким-то неизвестным немолодым человеком, который постоянно хмурился и внимательно рассматривал наш дом. Я надела черное деловое приталенное платье, заделала высокий хвост и нацепила на себя туфли на шпильке, чтобы не казаться уж совсем низкой со своим метр шестьдесят. — О, доча, привет. Отец нежно поприветствовал меня и приобнял за талию, подводя ближе к гостям. Прекрасно выглядишь. Спасибо, отец, выдавила я из себя благодарную улыбку. Асенька. Аркадий взял мою ладонь, в свою руку и поцеловал ее. Как я рад тебя видеть. Добрый вечер, Аркадий Семенович!» — приторно улыбнулась я мужчине. Позволь познакомить тебя с Илюшей. Передо мной в ту же секунду появился парень. На внешность он был молод, а вот морщины и тяжесть в его взгляде говорили наоборот, что ему уже около сорока, а может, даже и за сорок лет. Мужчина был усталым, но не подавал вида. Он выглядел прекрасно, но мне казалось, что он никак не вписывается в сборище этих богатых снобов. Если с него снять золотые часы и печатку, которая украшала его безымянный палец на левой руке, то он бы сошел за обычного работягу. Илья был блондином с серыми глазами, сквозь блонд проскальзывали седые волосы, которые придавали ему некий шарм. Спортивное тело было облачено в серую рубашку и черные зауженные брюки. На ногах были кожаные кроссовки. Он явно отличался от моего отца и Вильмонта, которые были одеты в костюмы от Прадо. Мне сразу стало интересно пообщаться с этой оригинальной личностью и узнать, как он тут оказался. Очень приятно, Ася. Протянула я руку мужчине, который пожал ее с превеликим удовольствием и с любопытством мазнул по мне своим металлическим взглядом. «Сережа, пусть молодежь пока пообщается, познакомится, а мы с тобой поговорим о деле». Эти слова произнес отец Артура, и мужчины удалились. Я стояла и молча разглядывала своего нового знакомого, который явно понравился Ларисе. Она стояла и мило кокетничала с ним, Пока я в сторонке пила из своего бокала шампанское. Но мое уединение долго не продлилось. В гостиную, где мы находились, зашли еще несколько партнеров отца со своими семьями. Все свое внимание Лариса была вынуждена отдать им и забыть на время Илью, который сейчас медленным, но уверенным шагом направлялся в мою сторону. "Ася", констатировал он, когда подошел ко мне ближе и приторно улыбнулся. Илья. Я также повторила его имя. Сейчас, когда мы остались наедине, он мне уже не казался таким милым. Мужчина больше был похож на дикого хищника, который приспосабливается в человеческом обществе, пытаясь ему угодить. Значит, это ты, будущая жена Артурки, с каким-то удивлением произнес он. Ага. Ну вот, совсем не хотелось говорить сейчас о моем будущем муже, и без него хреново. «А почему так уныло? Или тебе мой братец так же не любим, как и мне? Братец? Мне не послышалось? Илья назвал Артура своим братом? Но как? Вот это поворот. Может, он ему двоюродный? Ведь родных братьев и сестер у Артура нет? Хотя его мать вроде как была уже замужем до встречи с его отцом. А ты не знала, что у Артурчика есть брат? Видимо, Илья прочитал удивление на моем лице и ответил на все мои вопросы, которые я не смогла произнести вслух. Не знала. А ты какой, ему брат? Просто я тебя никогда не видела, а с этой семьей мы общаемся часто? Да, ужаса часто. Последние мои слова произнеслись с презрительной ноткой. Я сводный брат по матери от первого брака. В России я не часто появляюсь. У меня свой бизнес в Швейцарии. А сюда приехал запустить несколько проектов. Да мы не особо ладим с Артуром и Аркадием. Прости за вопрос, а тебе сколько лет? Ну уж очень меня интересовал этот вопрос, и я не могла не спросить его. Тридцать два. Для меня сегодняшний вечер стал открытием. Я узнала, что у Артура есть сводный брат-красавец, который не любит его так же, как и я. Да у меня нашлись союзники. Может теперь будет с кем разделить общее страдание? Когда мне было пять, отец забрал меня в Швейцарию, и я там рос, учился, редко когда приезжал сюда. У матери здесь была своя жизнь. В голосе Ильи пробежала тоска, и мне стало его жаль. Как мать могла отдать своего сына и жить спокойно строя свое будущее? А что за проекты? Я резко сменила тему. Аркадий попросил меня быть спонсором в проекте клиники. Он хочет открыть несколько клиник, где людям будут помогать лечиться от алкогольной и наркотической зависимости. Ты спонсор? А вот еще одна новость. Значит, у отца и Вильманта нет средств, чтобы возвести эти самые клиники. А это значит, что этот Илья будет побогаче тех двоих. Хм, интересно, интересно. А мне уже нравится этот парень. Дружба с ним может пригодиться. Как-то ты с сомнением в это поверила. Приподнял он свою бровь и внимательно посмотрел на меня. Просто я о тебе никогда не слышала, и тут бац, и появляешься ты из ниоткуда. Ты правда любишь этого неудачника? Перебил меня Илья, а до меня не сразу дошло то, про кого он говорит. А это важно? Не знаю. Просто если бы не ты, Я сюда сегодня не пришел. Хотел посмотреть, что за невеста уготована моему братцу. Думал, какая-то фифа, а тут оказалась настоящая принцесса. Мои щеки сразу же вспыхнули от его слов. И ты еще очень мило смущаешься. Уже более тихо, на ухо проговорил он. А затем сделал непонятный мне жест, и я оказалась в его объятиях, стоя спиной к гостям. Мое лицо оказалось напротив него. Мужчина погладил пальцами мне по позвоночнику, а по телу пробежали мурашки. Ась, я не вправе тебе советовать, но не нужно тебе все это. Я же не дурак, понимаю, что ты не по своей воле за этого хлыща замуж собираешься. Ты красивая, молодая девчонка. Не порти себе жизнь с самого начала. Ты еще не знаешь, какой урод этот Артур. Он тебя погубит. А теперь в его словах я уловила беспокойство, которое мне не понравилось. С чего бы человеку, который меня не знает, помогать мне и рассказывать, что со мной будет, выставляя своего брата не в лучшем свете? А ты уверен, что я пойду за него? Мой взгляд упал на его пухлые губы, а потом перешел на глаза, в которых играл азарный огонёк. Я тебя понял. Вот, возьми. Он протянул мне карточку. Что это? Моя визитка. Если что-то нужно, звони в любое время. А сейчас я оставлю тебя в этом цирке, а сам уеду. Хорошего вечера, принцесса. Он наклонился к моей щеке и поцеловал. Сердце странно ёкнуло. Ну вот, сейчас уйдет единственный человек на этом сборище, с которым мне приятно общаться. А еще мне понравился Илья. С ним я испытывала похожее чувство, что и с Никитой. Это было спокойствие, которого мне в последнее время практически не хватает. Пока, бросила я ему вслед и посмотрела на визитку, которая может мне пригодиться. Убрала ее в кармашек платья и поймала на себе прищуренный ядовитый взгляд Ларисы, которая стояла в компании двух мужчин и женщины, о чем то мило с ними разговаривая. Я все так же оставалась стоять в стороне, издалека кивая здоровающимся людям, которых я не знала. Только некоторых из них я видела пару раз на работе отца. И, кстати, мой отец пришел минут через пятнадцать после ухода Ильи, довольный как кот, обевшийся сметаны. Около него такой же довольный шел Аркадий. По походке мужчин было видно, что они уже выпили и немалую дозу алкоголя. Сколько их не было, час-полтора. Пару раз я порывалась уйти к себе в комнату, но родитель мне этого не дал сделать. И вот, когда около меня показалась фигура вильмонта старшего и моего отца, я немного напряглась и еще сильнее сжала фужер в ладони. Дочь, мы с Аркашей все уже решили. Ваша свадьба будет проходить в ресторане Аркадия в центре столицы. Мы уже заказали лучших свадебных дизайнеров, так что не переживай. Твоя свадьба будет самой шикарной. Отцу явно все это нравилось, и он чувствовал себя победителем. Отец, я начала уже злиться от всей этой показушности, которую он постоянно устраивает. Не перебивай, отмахнулся он от меня. А потом вы поедете в свадебное путешествие. Возьмешь отгул в институте и отдохнете с Артуром где-нибудь на островах. Правда, Аркадий? Отец Снова повторила я, но никто меня не слышал. Я ощущала себя просто невидимкой на чужом празднике жизни. "Отец!" сильнее выкрикнула я, и несколько удивленных глаз обернулись на нас. А родитель перевел свой затуманенный алкоголем взгляд на мое лицо, которое искривилось в злобной гримасе. Сейчас было бесполезно с ним разговаривать, и я ничего лучше не нашла, как просто уйти. "Аркадий, простите, но свадьбы не будет". До свидания. И не дожидаясь, что скажет мне отец, развернулась и быстрым шагом, срываясь на бег, пошла в свою комнату. Отец что-то кричал мне вслед, пытался остановить, но я делала вид, что его не слышала. Прибежала к себе в комнату и рухнула на кровать. В висках стучала, ноги подрагивали, а сердце, того гляди, вообще выпрыгнет из груди. Неужели я это сделала? высказала всё отцу и его приятелю, которые хотели меня свести с сыночком Вильмонта и сделать свой бизнес. Нет, я не игрушка. И вольна делать то, что пожелаю. Но отчего то в груди зарождался страх того, что это еще не конец, и отец обязательно придет ко мне с поучительной лекцией. Так оно и произошло. Когда я уже собиралась ложиться спать, а все гости разъехались, Дверь в мою комнату беспардонно резко распахнулась, и на пороге показался гневный, раскрасневшийся от злости родитель. "Ты что творишь, дура малолетняя?" зарычал он на меня, а я прижалась спиной к двери ванной комнаты, потому что застыла около нее, когда ворвался отец. "Решила меня опозорить, Замуж она не выйдет за Вильмонта". "А кто тебя спросит?" Он возвышался надо мной, как скала, и пошатывался от опьянения. От отца зверски несло алкоголем и сигаретами. Я тебе уже говорила, я не выйду за него. Но ну не люблю я Артура, и можешь делать что хочешь. Лишай меня денег, фамилии, статуса, можешь даже от меня как от дочери отказаться. Но я не выйду за него. Мою щеку обожгла звонкая пощечина, и я схватилась ладонью за нее. Первый раз в жизни отец поднял на меня руку. Он никогда не позволял себе меня бить. хотя и я никогда не давала поводов, чтобы гневаться на меня. Его глаза стали темнее ночи, а из ноздрей еще чуть-чуть и повалит пар. Ты будешь делать так, как я скажу, и мне насрать, кого ты любишь а кого нет. Потом еще спасибо скажешь. "Нет!" выкрикнула я ему в лицо, а по щекам потекли слезы. — "Я не выйду, отец. Если не выйдешь, Я тогда сделаю так, что ты будешь меня умолять взять тебя обратно, на коленях приползёшь. Я перекрою тебе весь кислород, а твоего Никиту сгоною на нарах. Тебе никто не поможет. Приползёшь и в ногах моих будешь валяться дрянь. Такая же потоскуха, как и твоя мать. Она мне всю жизнь испортила. И ещё ты тут будешь выёбываться передо мной. Не позволю. Его голос постоянно срывался на крик. Не удивлюсь, если отца было слышно на соседней улице. Я стояла, смотрела на своего родителя, а мое тело коченело от страха. Он сделает, я не сомневалась, и мне точно никто не поможет. Щека ужасно саднило, а от слез я уже задыхалась. Отец еще раз наградил меня гневным взглядом и вышел из моей комнаты, так громко хлопая дверью. Что даже картина со стены упала и стеклянная рамка треснула, как и моя жизнь. Я оперлась спиной на дверь и медленно спустилась на пол, уже зарыдав в голос. Не могла себя сдерживать. Как же больно и обидно. Обидно за себя, за свою жизнь, за то, что я ничего не могу решать. А еще Ник. Ну зачем я его встретила и полюбила? Лучше бы никогда не знать этого чувства. Я боялась, что отец может навредить ему. Это родителю делать не впервой. Захотелось встать и убежать куда глаза глядят. Но кому от этого станет лучше? Никому. А мне уж точно нет. Упала ничком на ковер. не было сил встать. Прошло уже больше часа, а щека так же болела и, кажется, треснула губа. Во рту я почувствовала металлический привкус, а завтра придется замазывать синяк. который появится от удара. Слезы текли беспрестанно, хотя уже сил не было плакать. Так я и уснула. На том же месте, где и лежала, содрогаясь от рыданий.